Буква «Ж». Жук жужжит в железной банке. Жук не хочет жить в жестянке. Жизнь жука в плену горька. Жалко бедного жука. Журавый дружил бы с жабой, Кабы — Желали дружбы этой жабы